Глава 4. Печальная история Бимбо и его хозяина. У щенка Кутьки открылись способности. Он выговаривал человеческие слова. Ам-ам произносил Кутька, когда хотел есть. Ав-ав, ав-вас ав тявкал он, когда сердился. Или вдруг прорычит: Р -р -р "Рыба!" Кошки очень пугались, когда Кутька говорил. Прысь Кудьку взял к себе цирковой акробат. Он был старый и уже не мог работать акробатом. Но старому артисту не хотелось расставаться с цирком. Вот он и придумал научить Кудьку говорить как следует и выступать с ним в цирке. Старик давно замечал, что люди часто говорят по-собачьи. Вот так. Здорово, дай лапу. Облаяло, теперь хвостом виляешь. А ты не гавкой на меня. Опять огрызаешься. Старый артист хотел отучить людей от этого. «Пускай все знают, что даже собаки могут разговаривать по-людски», – думал он. Когда Кутька подрос, ему дали цирковое имя – Бимбо. Знаменитый Бимбо выступал во всех городах. На разноцветных афишах большими буквами было написано «Бимбо! Говорящая собака! Чудо педагогики!» Всем хотелось посмотреть на это чудо. Все спешили попасть в цирк. Люди слушали говорящую собаку и удивлялись. Многие перестали разговаривать по собачьи, а старый циркач и Бимбо радовались. Но однажды к Бимбо прибежал каприска. Они быстро подружились. «Бимбо», — сказал Каприско, — «говори слова наоборот. Это очень смешно». «Публике может не понравиться», — ответил Бимбо. «Ничего». «Очень даже понравится», — уверял Каприско. «Ты только попробуй». И Бимбо попробовал. Он стал говорить слова наоборот. Вместо «мама» получалось «амам». Вместо «рыба» выходило «обыр». А из «здрасти» какой-то «едсарц». Люди в цирке покатывались со смеху. Но старому артисту это не понравилось. Он не любил, когда люди смеются попусту акробат запретил бимбо говорить слова наоборот тогда каприска сказал ха старик завидует тебе вот и все неправда пытался возразить бимбо нет правда нет правда верещал каприска когда говорит он никто не смеется вот ему и завидно потом каприско стал дразнить бимбо «Эх ты знаменитый о ошейнике ходишь как п пес паршивый «Ну и пускай», — отговаривался Бимба. Но Каприско не унимался. «Несправедливо получается», — вслух рассуждал он. «Публика хлопает тебе, а раскланивается хозяин, будто это ему аплодируют». «И правда, хозяин мне теперь ни к чему», — подумал Бимбу. А Каприско, знай, подзуживает. «Циркач в кровати спит, а ты на полуг, будто простая собака. Он ест за столом из тарелки, А ты из плошки в углу. Каприско очень хотел поссорить Бимбо с хозяином. И это ему удалось. Однажды Бимбо поел из тарелки хозяина. Потом лег в его постель. Старый циркач наказал бимбу А Каприско тут как тут. Подговаривает. Давай от него убежим. Насовсем. Бимбо послушался. Убежали. В каком-то городе Бимбо сам пришел в цирк. «Я Бимбо, хочу выступать без хозяина», — сказал он. С тех пор Бимбо всегда выступал один. Он радовался, что хлопают ему одному, и ходил теперь без ошейника. В цирке Бимбо нарочно коверкал слова. Но теперь публика смеялась над ним самим. «Какой смешной и глупый пес!» — рассказывали про него люди. «А ведь если все время говорить слова наоборот, они забываются». И Бимбо забыл все слова. Он стал обыкновенной собакой. Тогда Каприско убежал от него. С простой собакой Каприско дружить не захотел. Со всех ног помчался Бимбо в Простореченск, к своему хозяину. Но там его не нашел. Артист, покинутый другом, от горя заболел. Говорили, что бедный добрый старик умер. Голодный и несчастный... Бродил Бимбо по улицам, а потом стал жить в заброшенном старом домике. Вокруг строились новые большие дома, а этот рабочий оставили нарочно, на память. Рабочие с новостройки часто приходили сюда, они любили отдыхать под яблонями. Иногда рабочие приносили для Бимбо еду. Бимбо внимательно слушал их разговоры, а когда все уходили, повторял их слова. Он очень хотел снова научиться говорить и мечтал о встрече с каприской, чтобы задать ему как следует.